Глава вторая. Десять дней назад. Среда, 6 июня. 9.15. Департамент полиции Бирмингема. Первая авеню. Север. Специальный отдел особо важных расследований. «Не нравится мне все это». Эри покачала головой и сильнее уперла кулаки в бока. «И почему это я должна была вытянуть короткую спичку?» Лейтенант Донтрелл Брукс так сильно откинулся в кресле, что если бы не книжный шкаф, стоявший позади, он бы точно опрокинулся. Белоснежная выглаженная рубашка, безукоризненный узел галстука. Он мог бы украсить обложку журнала, Джекью, как самый стильно одетый полицейский Америки. Жаль, что образ недолговечен. К полудню крахмальная рубашка размякнет и сомнется, а лейтенант слегка ослабит узел галстука в красно-синюю полоску, разбираясь с очередной неприятностью вроде нынешней. На что он, впрочем, не обратит внимания. Детективу Фалька нужен самый лучший напарник. который смог бы быстро и доходчиво объяснить ему, что к чему. Лейтенант протянул к ней свои большие руки. Руки, которые, прежде чем принялись гонять по столу карандаши и перекладывать бумажки, в свое время задержали столько бандитов, сколько иным и не снилось. «Ты лучшая в отделе, Девлин. Что тебя, собственно, не устраивает? Ты тоже была когда-то новичком». «Если бы Босвел не захотел взять тебя в напарники, как думаешь, светил бы тебе сейчас в твоем нынешнем положении чин-сержанта?» Семь лет Трент Босвел был ее напарником. До тех пор, пока месяц назад не ушел на пенсию. Лучший напарник на свете. Хороший коп и хороший человек. А про Фалька только ходили слухи, что он с заноза в заднице... что всю свою непродолжительную карьеру он ходит по краю, что у него больше высказываний, чем у любого сотрудника Бирмингемского департамента. Честно говоря, Терри вообще не понимала, как он стал детективом. Не говоря уж о том, как умудрился попасть в специальный отдел. Чтобы быть хорошим детективом, одного сданного экзамена недостаточно. И послужной список, и поведение, и характер. Тут важно все. Кэрри предполагала, что парень раскопал какой-то компромат на кого-то весьма влиятельного, потому что у Фалька не было ни приличного послужного списка, ни поведения, ни характера, соответствовавших его званию, по крайней мере, по ее, возможно, не такому уж скромному и совершенно необъективному мнению. Она терпеть не могла такие схемы. За что и получила. «То есть меня теперь наказывают за то, что я хороший полицейский?» Брукс демонстративно закатил глаза. «Хватит причитать, Девлин. Ты знаешь, как это работает». И прежде чем она успела возмутиться, добавил. «Попробуйте поработать один месяц. Если он так и не устроит тебя в качестве напарника, рассмотрим другие варианты». Лейтенант Бойко выпалил эту ложь, Однако язык жестов рассказал правду. Брукс ссутулился и сразу отвел глаза. Значит, ей придется терпеть Фалька до тех пор, пока он не уволится, или пока его не уволят. А то и не убьют. Хотя более вероятно, конечно, что его петушиный задиристый нрав скорее угробит ее само. Черт бы его побрал! Как скажете, сэр. Спорить не имело смысла. Единственный вариант сейчас для нее — попробовать найти с Фалько общий язык и выяснить, каким образом он умудрился выбиться в детективы с таким-то стрёмным послужным списком, узнать его секреты и заполучить тем самым некоторое преимущество. И хотя работа с новым напарником не сулила ничего, кроме головной боли, учитывая все, что она о нем слышала, Кэрри была старше по званию, и собиралась во этим пользоваться. Важно, чтобы он играл по ее правилам. Конец. Брукс кивнул. «Ты всегда была образцовым командным игроком, Девлин. Твоя гибкость замечена и отмечена. Бла-бла-бла». Она сама чуть не закатила глаза, но вовремя опомнилась. Разумно промолчав в ответ, она просто кивнула и покинула кабинет. Кэри прошла по коридору, и затормозила, оказавшись перед входом в кабинет, который они занимали вдвоем с Босвелом. Стать детективом было ее целью с того самого дня, как она решила, что хочет быть полицейским. Назначение в только что созданный спецотдел стало вишенкой на торте. Специальный отдел был единственным в своем роде и обслуживал не только сам Бирмингем, но и близлежащие окрестности, такие как Ховер, Маунтинбрук, Веставия и полдюжины других. Только самые лучшие детективы из этих городков были отобраны для службы в отделе, наряду с лучшими представителями ДПБ, Департамент полиции Бирмингема. К ним попадали преступления, выходящие за рамки местной юрисдикции. В первый же день они с Босволом поставили свои столы напротив друг друга, отодвинув к стене шкафы с папками. а в центр поместили информационную доску. Теперь Кэрри задумалась о перестановке. Личное пространство сильно облегчит жизнь, иначе ей придется сидеть с фалька лицом к лицу и целыми днями пялиться на него. Слава богу, большую часть дня они будут находиться вне офиса. С другой стороны, уйму времени придется провести в тесноте машины, плечом к плечу, занимаясь слежкой. Кэрри глубоко вздохнула. «Придется потратить массу усилий и нервов. Но как бы там ни было, ее долг — заставить это навязанное партнерство работать. Образцовый командный игрок». «Хей, Дэвлин!» — подал голос ее новый напарник, когда она приблизилась к их общему кабинету. «Как прошла встреча с боссом?» Кэрри уставилась на него. Поскольку Фалька отсутствовал, Когда ее вызывали к лейтенанту, очевидно, он ходил, вынюхивал, куда она подевалась. «Моя встреча с боссом — мое частное дело, Фалька. Тебе знакомо такое понятие?» Он поднял руки вверх в знак того, что сдается. «Я понял, Деблин. Я совершенно не хотел лезть в твои дела». Она с трудом удержалась от очередной колкости. «Не усугубляй. Лучше воспользуйся ситуацией». Когда-нибудь им придется обсудить его одежду и внешний вид. Потертые джинсы, мятые рубашки и потертые байкерские ботинки не подходят детективу, представляющему спецотдел. Небритая физиономия и лохматая голова также никуда не годятся. Справедливости ради, Кэрри напомнила себе, что Фалька был новенький, и в ее обязанности входило правильно его сориентировать. «Ну, если у тебя не предвидится новых частных встреч...» Фалька поднялся и потянулся за винтажной кожаной курткой. «Нам только что прилетело наше первое совместное дело. Убийство!» «Стоп! Стоп, стоп!» Кэрри встряхнула головой. «Откуда нам вообще могло что-то прилететь?» Он пожал плечами. «В своей потертой кожанке!» которая, на поверку, оказалась не такой уж винтажной, просто поношенной. Понятия не имею. Сержант Гордон вручил мне его буквально пару минут назад. Сайкс и Петерсон же свободны? Кэрри только-только успела сдать отчет по делу Хейдена. «Дело в том», — объяснил Фалька, «что Сайкс и Петерсон заняты ограблением в Старбаксе. Зашли с утра кофейку выпить». «Прекрасно». Терри забрала ключи от машины, лежащие на столе, и подхватила стаканчик с кофе, который купила по дороге и не успела еще даже попробовать. «Поедем на моей». Репутация совершенно безбашенного водителя бежала впереди Фалька. За пять лет службы он уже разбил два казенных автомобиля. «Как скажешь. Я говорил тебе, что это двойное убийство. Две жертвы? Плохо. Адрес? Кэри направилась к лестнице. Должно быть, есть какие-то особые обстоятельства, раз убийство попало в спецотдел. Потому что обычно копы ревностно охраняют свою территорию. Никому не нравится, когда чужаки без всяких на то оснований суют нос в твои дела. «Ботаникал Плейс в Маунтинбруке», — догнал ее Фалько. «Так, для справки. Искал тебя, чтобы сообщить». Кэрри остановилась в дверях. Приятно слышать. Не хотелось бы думать, что ты шпионишь за мной уже на столь ранней стадии наших отношений. «Отношений?» — подмигнул он. «Красиво звучит, да, Дэвлин?» «Помоги, господи. Возможно, ей все-таки придется его прибить». Ботаникал Плейс, Маунтинбрук. В Маунтинбруке были дорогие особняки и очень дорогие особняки. Дом эботов был... Очень дорогим. Великолепный, построенный в европейском стиле, он располагался среди величественных деревьев на одной из самых престижных улиц. Участок был обнесен забором, оборудованным предположительно новейшей системой безопасности. И тем не менее, преступник как-то смог пробраться в дом и убить двух, а возможно, даже трех человек. Керри вытащила бахилы и перчатки. из старой коробки от салфеток, которая лежала на диване, заменявшим два передних кресла, и сунула их в левый карман вместе с блокнотом. Ключи она всегда держала с правой стороны. Права и необходимые карточки лежали в тонком чехле для кредиток во внутреннем кармане. Кэрри никогда не покупала одежду без достаточного количества карманов, потому что ненавидела сумки, выделявшие ее на фоне детективов мужчин. Все остальное необходимое лежало в машине, и это сильно упрощало ей жизнь. Кэри вообще ненавидела сложности, особенно в последнее время. Она нажала на кнопку и захлопнула водительскую дверь. Фалько обогнул капот, и вдвоем они прошли по узкому газону, отделявшему дорогу от тротуара. Желтая лента растянулась перед домом. Она начиналась там, Где булыжный въезд сливался с дорогой? Кэрри кивнула патрульному, охранявшему периметр, и показала свое удостоверение. Прищурилась, пытаясь прочитать его имя на бейджике. Несмотря на то, что до сорока ей оставалось еще целых четыре года, у нее уже начало портиться зрение. Окулист сказал бы, что пришло время разобраться с ее астигматизмом и перестать его игнорировать. Но пока плохое зрение не так сильно портило жизнь, чтобы покупать очки или линзы. И очки, и плохое зрение ее раздражали. Может быть, не так сильно, как новый напарник. Но, с другой стороны, между напарниками ведь всегда устанавливается особая связь. Кэрри взглянула на Фалько. Несмотря на все ее опасения и сомнения на его счет, как-то же он добился успеха. И презумпцию невиновности никто не отменял. Она натянула перчатки. Удивительно, какие чудеса творит с ее настроением большой стакан суперкрепкого кофе. «Доброе утро, детектив Девлин!» Широкая улыбка патрульного подстегнула ее память, и в тот же момент она, наконец, смогла прочитать его имя. «Доброе, Бейкер!» Три недели назад Бейкер первым прибыл на место убийства члена городского совета Хейдена. Она подумала тогда, что его, наверное, дразнили в детстве пекарем или кондитером. «Бейкер» — пекарь, булочник, кондитер. Английский. Хотя ничего плохого ни в том, ни в другом нет. По крайней мере, его не обзывали дьяволом. Порой Кэрри спрашивала себя, «Для чего вернула девичью фамилию после развода?» «А, ну да, мерзавец, за которого она вышла замуж, ей изменил». и она не хотела иметь с ним совершенно ничего общего. Кроме дочери Виктории, разумеется. Тори была единственным плюсом их обреченного 14-летнего союза. Почему ей понадобилось так много времени, чтобы понять, кем был на самом деле Николас Джекман? А может, он правильно упрекал ее в том, что она сама толкнула его на измену, потому что была зациклена на своей работе? Ну, конечно. Он-то ни в чем не виноват. Кэрри пролезла под желтую ленту и с трудом удержалась от того, чтобы не застонать, потому что мысль о разводе и ее неверном муже напомнила о более животрепещущей проблеме. Их тринадцатилетняя дочь решила, что хочет провести лето с папочкой в Нью-Йорке. В самом деле, какая девушка не захочет сменить Бирмингем в Алабаме на Манхэттен? Тем более, что папочкина новая фирма выделила ему квартиру в верхнем Иссайде с потрясающими видами на город. Кэрри вновь ощутила шок, как утром после заявления Тори. Слава богу, Кэрри настолько поразила эта идея, что она почти ничего не сказала. Но у нее не было сомнений. Тори поняла, что они еще вернутся к этому вопросу. «Ни за что Тори не поедет на целое лето к отцу». Только не в Нью-Йорк, не в его крутые апартаменты и особенно не к его молодой и красивой подружке, с которой он изменил. Никогда. Не то, чтобы Кэри была против общения дочери с отцом. Просто не желала играть в его игры. Больше всего на свете ему нравилось использовать дочь для своих манипуляций, чтобы в итоге добиться своего. Непонятно, что именно он пытался добиться своим летним предложением, но Кэри не сомневалась, что за ним стоит абсолютно эгоистичный мотив. Но что бы он там себе ни напридумывал, Кэри не хотела, чтобы в результате страдала Тори. Тут требовалось найти компромиссное решение. Офицер Бейкер и ее новый напарник все еще болтали, когда Кэрри двинулась к центральному входу. Арочный проем, ведущий к двери, был увид плющом, усиливая европейскую атмосферу. Начиная с маленького, но сочного газона перед домом и заканчивая железными ящиками для цветов, украшавших окна, снаружи все было безупречно подобрано и ухожено. Еще один полицейский ждал у двери. Кэри сразу узнала ее, Таня Мэтьюс. Они много раз работали вместе, и Таня зарекомендовала себя как человек, способный подметить важные детали. Сейчас она сосредоточенно смотрела в свой блокнот. «Доброе утро, офицер Мэтьюс!» Кэри показала ей свое удостоверение из уважения. Безусловно, Мэтьюс узнала ее, так же, как и Бейкер, но это была стандартная процедура перед началом работы на месте преступления. «Что у нас внутри?» Мэтьюс улыбнулась. «Доброе утро, детектив Девлин!» И улыбка ее сразу увяла. Муж и его пожилая теща застрелены насмерть. Жена исчезла. В доме все в вердном. Но пропало ли что-нибудь, сказать сложно. Криминалисты будут через пять минут. Судмедэксперт едет. Черт, Кэрри ненавидела такие дела. Несмотря на столько лет в отделе убийств, она так и не могла уяснить, как кто-то может причинить зло ребенку или старику. В аду для таких было уготовано особое место. «Пойдем посмотрим». У дверей их догнал Фалько. «Привет, Таня!» Мэтью скивнула ему, продолжая свой отчет. «Хозяйская спальня на первом этаже. Я предполагаю, что убийца проник сначала туда». Входная дверь вела в просторный холл. Лестница начиналась сразу слева. Там стояла скамейка, был встроенный шкаф и дальше за ним туалет. а затем левая часть холла терялась в глубине восточного крыла. Направо холл извивался в сторону кухни. Прямо перед ним располагалась огромная гостиная. Надевая бахилы, Кэри постаралась запомнить расположение комнат, видимых с ее позиции. Они двинулись вперед, и Фалька пришлось натягивать свои бахилы, прыгая за Кэрри поочередно то на одной, то на другой ноге. Мэтьюс шла впереди, показывая дорогу. Она не преувеличивала, когда сказала, что в доме все было вверх дном. Двери нараспашку, содержимое полок сметено на пол. Книги, фотографии в рамках, безделушки. Ящики выдвинуты. Как будто преступник повсюду искал что-то ценное. Или что-то конкретное. Они прошли мимо прачечной и двери, ведущие в гараж. и оказались перед входом в хозяйскую спальню в западном крыле огромного дома. Металлический запах крови ударил Кэрри в нос, как только они приблизились к высоким двойным дверям. Мышцы напряглись от старой знакомой смеси ужаса и предвкушения. Эту комнату преступник или преступники также обыскали. Двери гардеробной были распахнуты, все элегантные ящики комода выдвинуты, а их содержимое разбросано по полу. Когда они подошли к огромной кровати, стоявшей у дальней стены комнаты, возле стеклянных дверей, ведущих на веранду, Мэтьюс сообщила. «Бенджамин Бен Эбботт, 40 лет. Он был какой-то компьютерный гуру. Уже к 30 стал мультимиллионером. Основал свою компанию в Сан-Франциско, но родом он из Бирмингема». Вернулся сюда примерно год назад. Его отец Дэниел Эбботт, тот самый. Он и есть главная причина, по которой убийство попало к вам в спецотдел. Вершина пищевой цепочки в наших краях. Кэрри встретилась взглядом с Таней. Она самая. Предки Дэниела Эбботта были одними из основателей Бирмингема. Старые деньги, власть... «Значит, жди шумихи в прессе и давление сверху». Примерно так же было в прошлом месяце, когда она занималась расследованием убийства члена городского совета Хейдена, которое оказалось заказным самоубийством. Всю жизнь Хейден скрывал ото всех свое психическое расстройство. Даже его жена не имела понятия о демонах, с которыми он слишком часто и слишком долго сражался. не в силах продолжать страдать в одиночестве и не желая подвергать семью последствиям самоубийства, Хейден нанял кого-то, чтобы его убили. Возможно, не последнюю роль в таком решении сыграли также страховые выплаты. В конце концов, все произошло именно так, как он планировал. Однако Хейден совершил одну единственную ошибку. Пожадничал, нанимая убийцу. Кэри приключила внимание на первую жертву своего нового дела. Бен Эбботт был красив. Выглядел моложе сорока, темноволосый, с короткой стрижкой, загорелый и подтянутый. Дырка посредине лба не оставляла сомнений в том, как именно он умер. Глаза его были закрыты, грудь обнажена. Простыня была откинута до пояса, словно он только что лег в кровать. Со стороны могло показаться, что он просто спит, если бы не дырка во лбу и не синюшность, уже появившиеся на спине и внутренней стороне рук, вытянутых вдоль тела. Никаких следов борьбы. Кэрри намеренно не обращала внимания на кровь на другой стороне кровати. Босвел учил ее каждый раз сосредотачиваться на чем-то одном и, лишь собрав все возможные детали, переходить к следующему элементу. У него было очень простое правило. Самый важный аспект сцены убийства — это тело или тела, все остальное вторично. Кэрри опустилась на корточки рядом с кроватью. Она попробовала пошевелить пальцами правой кисти Эббота, а затем чуть приподняла его руку. Пальцы застыли. Но в более крупных мускулах не было напряжения. Он умер всего несколько часов назад. Похоже, его застрелили во сне. Мэтью скивнула. Пожилой леди наверху повезло меньше. Кэрри нахмурилась, немедленно представив себе чью-то отчаянную борьбу за жизнь. Взяла в руки фотографию в рамке, стоявшую на тумбочке. У женщины на фото были длинные черные волосы и большие серые глаза. Она тепло улыбалась и выглядела молодой, здоровой и счастливой. Что мы знаем о жене?» Кэрри поднялась и посмотрела на Мэтьюс. Предположительно, кровь на другой стороне кровати принадлежала женщине с фотографией. Селла Рослингс двадцать 28 лет», — сообщила Мэтьюс. По словам домработницы, пара начала встречаться года полтора назад. Они поженились буквально через пару недель после знакомства. В домашнем офисе мужа Куча ее призов за всю благотворительную работу, проделанную с переезда в Бирмингем. Там у них что-то вроде святилища. Мэтьюс пожала плечами и продолжала. Мы пока что не нашли ее тело. Но она должна была быть в доме в тот момент, когда пришел убийца. Она показала на другую сторону кровати, где кровь впиталась в простыню. Очевидно, это не его кровь, а ее очки и телефон лежат на тумбочке. «Халат на кресле, и если вы посмотрите в ванной комнате, найдете там пустой футляр от ее фиксатора рядом с одной из раковин. Откуда такая уверенность, что это ее футляр? Может быть, он принадлежал покойному мужу?» вмешался Фалька. Кэрри подавила вздох в связи с его манерой выражения. Сам вопрос был обоснованный, хоть и подвергал сомнению способность Тани к анализу места преступления. Кэрри мысленно сделала себе пометку не забыть поговорить с ним о навыках коммуникации. Спецотдел находился под тщательным наблюдением. Детективы и так всегда старались демонстрировать эффективное взаимодействие в команде. Но особенно это было важно, когда приходилось сотрудничать с местными полицейскими на их территории. Мэтьюс секунду молча смотрела на Фалька, а потом ответила «Он розовый». «И на нем есть стикер со словом «жена».» Кэри подавила улыбку. «Вы считаете, убийца забрал миссис Эбботт с собой?» «Мы не нашли ее тело, поэтому такое предположение логично. Впрочем, если только криминалисты не обнаружат с помощью люминола чего-то нового, что я пропустила, я не нашла следов волочения, вообще ни капли крови». которая могла бы указать на преступника который утащил жертву с собой он мог во что то ее завернуть кэрри огляделась в плед или одеяло когда она отошла от кровати фалька присел на корточки возле мертвого мужа и внимательно присмотрелся могу поспорить это был двадцать второй калибр объявил он поднялся и кивнул на жертву Стреляли в упор. Убийца прижал ему дуло ко лбу. Это было что-то личное, Девлин. Этот кто-то знал, что делает. Он не сомневался, иначе Эббот бы проснулся и открыл глаза. Фалька покачал головой. А тут не было никаких сомнений. Наш стрелок подошел и шлепнул его, не моргнув глазом. «Похоже на то», — согласилась Кэри. «Но посмотрим, что скажут криминалисты и судмедэксперт». прежде чем делать выводы. Следственные процедуры придумали не просто так. Этому она тоже научилась у Босвела. «Никогда не делай преждевременных выводов, никогда не бойся уточнить, иначе можно пропустить важную деталь, которая не влезла в первоначальный вывод». «Двери на веранду были открыты, когда вы приехали на место преступления», спросил Фалька, ничуть не смутившись от того, что Кэрри напомнила ему про протокол. Мэтью скивнула. Да, но следов взлома не было, и сигнализация не сработала. Я говорила с компанией, контролирующей систему безопасности, и они сказали, что система была отключена в пять утра, а камеры так вообще отключили несколько недель назад, и никто не потрудился снова их включить. Могло ли быть так, что Селла Эббот проснулась, отключила систему безопасности? распахнула двери на веранду и обнаружила за ними убийцу. Или она вышла из этих дверей после того, как застрелила мужа и мать? Ранила ли она мать во время борьбы? Но каким образом тогда кровь попала на кровать в хозяйской спальне? Может быть, тёще не нравился зять, и она его застрелила, а дочь получила ранение в последующей борьбе? Если убийцей была жена, оставалась вероятность, что после борьбы с матерью Угрызения совести привели ее обратно в спальню к мужу, и нескольких минут, проведенных рядом с ним, оказалось достаточно, чтобы кровь попала на постельное белье. Люди делают странные вещи, когда доходят до края. Даже те, у кого нет психических отклонений, порой испытывают краткие угрызения совести, когда уже слишком поздно что-то менять. За семь лет службы в полиции Кэрри насмотрелась всякого, чтобы сомневаться в такой возможности лишь по той причине, что пропавшая женщина приходится дочерью одной из жертв или потому, что ее саму ранили. Люди делают ужасные вещи. Иногда это хорошие люди, может, даже святые, которые оступились. Такое бывает в жизни. Но сначала необходимо отмести другие, более вероятные версии. Кэри снова оглядела комнату. «А украшения? Деньги?» Мэтьюс указала на распахнутую дверь в гардеробную. «Там есть огромная шкатулка для драгоценностей, больше похожая на маленький комод, полная сверкающих камней, а сверху лежит ее кошелек. Кредитки и деньги — все внутри. И кошелек мужа тоже там. Кредитки и деньги тоже внутри, как у нее». «На ограбление не похоже», сказал Фалька, стоя у открытых стеклянных дверей. «Определенно», — мысленно согласилась Кэри. Обращаясь к Мэтьюс, она сказала. «Давайте посмотрим на вторую жертву». «Сюда». Мэтьюс скачнул головой в сторону двери. Кэри последовала за ней обратно в холл и дальше по лестнице вверх. К тому моменту, как они дошли до второго этажа, к ним присоединился Фалько. «Я проверил снаружи», — сказал он, обращаясь к Кэрри. Веранда у спальни выходит во двор. Ступеньки ведут к каменной дорожке. Кругом роскошные газоны, а клумбы засыпаны опилками. Там мы не найдем никаких следов. Кэри не удивилась. На подобных участках едва ли отыщется кусок гнилой земли, где можно было бы обнаружить след обуви. Иногда и самый роскошный пейзаж тебе не друг. Наверху был кабинет и еще три спальни. Каждая с ванной комнатой. Первая спальня принадлежала второй жертве. «Это комната тёщи, Жаклин Роллинс», сказала Мэтьюс, задержавшись у входа в комнату. Семьдесят лет. Она переехала сюда вместе с Эботами сразу после их медового месяца. У нее, очевидно, были проблемы со здоровьем. На тумбочке нашла несколько серьезных лекарств. «Я, конечно, не врач, но...» Мэтьюс сделала Кэрри приглашающий жест. «Мой отец умер от рака легких. Я узнала некоторые таблетки. Чтобы у нее ни было, она болела и тяжело». Кэри остановилась в центре комнаты и огляделась. Пахло дезинфицирующими средствами, как в свежеубранной палате в больнице. Стены были покрашены в успокаивающий голубой цвет. Их украшали несколько акварелей с изображением пляжа и океана. В подтверждение слов Мэтьюс, на прикроватной тумбочке стояло несколько баночек с лекарствами. Рядом с кроватью — ходунки. Покрывалась мята, но самой жертве нигде не было. Взгляд Кэрри проследовал к приоткрытой двери в ванную. «Она там?» — Мэтьюс кивнула на дверь. «В соседней комнате». Судя по выражению ее лица, Ужасы еще не закончились. Мэтьюс первая прошла в следующее помещение, детскую, и указала на дверную ручку. На краске вокруг есть несколько царапин. Мне кажется, именно здесь она сломала ногти. Она, возможно, была в ужасе и пыталась открыть дверь. Кроме того, вот здесь есть маленький кусочек плоти, вероятно, кожи. Вот, на краю двери. Она указала на место прямо над дверной ручкой. «Она плохо соображала», — предположила Кэри, «но стремилась попасть в эту комнату не просто так. Только не говори мне, что еще и ребенок пропал». От этой мысли у Кэри сжалось все внутри. «Не совсем так», — пояснила Мэтьюс. «Пропавшая жена беременна». «О, Господи!» Вторая жертва лежала на спине на полу в центре комнаты. Касаясь седых волос... Длинная бледно-розовая ночная рубашка, перепачканная в крови. Ей дважды выстрелили в грудь, прежде чем она сдалась. На лице были видны следы побоев. Черт! Кэри присела на корточки рядом с убитой. Два ногтя на правой руке были сломаны. Кроме того, на предплечье виднелась небольшая царапина. Возможно, она ободрала руку от дверной косяк. Запах мочи и фекалий дополнял металлический запах крови. Насильственный характер смерти смыл последние остатки достоинства с бедной женщины. Кэри поднялась, оглядела комнату, выкрашенную в пастельно-розовый и ярко-белые цвета, выдохнула. Может быть, они собирались усыновить ребенка. Откуда мы знаем, что жена беременна? Витамины для беременных в хозяйской ванной внизу. «Ответила Мэтьюс. И фотография, где они с мужем рассматривают картинку с ультразвука. Стоит на комоде, вон там». Она кивнула на блестящий белый комод у противоположной стенки. Эта новость добавила еще один пласт версий к делу. «Возможно, мы имеем дело с извращенцем, которому нужен был только ребенок, которого она вынашивает. Но ведь есть другие способы похищения, проще». Кэрри трудно было смириться с подобной идеей. Прийти в дом и уничтожить целую семью, мне кажется, перебор. Фалька дотронулся до подвесной игрушки над кроваткой, и та начала медленно вращаться. А может быть, беременная девушка поехала крышей и укокошила всех? Такое тоже было возможно. Кэрри подошла к кроватке и, глядя на пеленки с единорогами, начала мысленно составлять ориентировку по Селли Эбботт. Обращаясь к Мэтьюс, она сказала, «Мы знаем, на каком она месяце. Дата родов, записи на прием к врачу и информация про ее гинеколога, все у нее в телефоне. Она на тридцатой неделе». Кэрри стало нехорошо. Пока у нее были основания, она собиралась рассматривать пропавшую жену как жертву, а не как убийцу или пособницу. Учитывая беременность... Кэрри не могла себе представить эту женщину, всаживающей пару пуль в собственную мать, по крайней мере, без серьезного мотива, особенно в детской. Супруги постоянно убивают друг друга, однако дочери расправляются с матерями значительно реже. Кроме того, пистолет — не самое очевидное оружие для женщины, решившей избавиться от членов своей семьи. Яды пользуются гораздо большей популярностью, иногда ножи. С другой стороны, Кэри совсем ее не знала. Может, она выросла с пистолетом под подушкой. Что, если ее отец или братья были охотниками? Она могла посещать Тир так же регулярно, как некоторые свои книжные клубы. В любом случае, два человека были мертвы. У жены есть еще какие-нибудь родственники? Мэтьюс покачала головой. По словам домработницы, Мать была ее единственной родственницей, помимо мужа. «А что слышно от соседей?» — спросила Кэрри с Надеждой. «Мы обошли ближайшие дома, но никто ничего не видел и не слышал». Плохо, что соседи не слышали выстрелов. Но Кэрри это не удивило. Она работала в похожих районах и раньше. Роскошные дома строили из звуконепроницаемых материалов на приличном расстоянии друг от друга. что обеспечивало полную приватность. Даже пейзаж здесь создавался с мыслью о неприкосновенности частной жизни. Кэри сделала полный оборот вокруг своей оси, запоминая печальную сцену, а затем переключила внимание на Фальку. Охранная фирма говорит, что сигнализацию отключили в пять утра. Убийца вошел внутрь и застрелил мужа, предположительно воспользовавшись глушителем. чтобы никого не разбудить в доме. После этого он поднялся наверх за тещей. Она его удивила, поскольку не спала. Может, не было никакого глушителя, и она услышала первый выстрел. Теща сопротивлялась, пыталась убежать, и потребовалось еще два выстрела, чтобы ее остановить. Что же он, черт возьми, сделал с женой, если предположить, что она не убийца? Убийство не бывает хорошим или добрым. но есть что-то совершенно абсурдное в том, что убийцей становится член семьи. Я полагаю, мы не сможем ответить на этот вопрос, пока не поймем, зачем. Фалька посмотрел на Кэрри, потом повернулся к Мэтьюс. Кто их нашел? Вы упомянули домработницу. Домработница пришла в восемь, подтвердила Мэтьюс. Через несколько минут она почувствовала, что что-то не так. пошла в спальню и обнаружила там тела. Помимо того факта, что по крайней мере два человека были мертвы и пропала беременная женщина, само место преступления чем-то смущало Кэрри. Что-то здесь не так. Как Бен Эббот мог не услышать отключение сигнализации, если пульт находится в спальне рядом с кроватью? Они с женой должны были услышать писк, если в тот момент лежали вместе в постели? «Только если не спали», — возразил Фалька. Но Кэрри не согласилась. «Ты бы сам не проснулся? Зависит от того, принимал ли я накануне снотворное или просто переусердствовал с пивом. Возможно, пара-тройка бокалов вина. Мне кажется, такие люди должны предпочитать вино». Кэрри нахмурилась. «А мне кажется, чтобы они там...» не съели или не выпили накануне вечером. К пяти утра все должно было рассосаться. Фалька кивнул. Логично. Кроме того, развела свою мысль Кэрри. Жена беременна, она не должна была пить. Это не значит, что она не пила, возразил Фалька. Логично, закончила Кэри. А зачем так стремиться в эту комнату? Спросил Фалька, снова оглядывая детскую. Здесь ведь еще не было ребенка, который нуждался в защите. Кэри взглянула на комнату в свете этого вопроса. Может, она думала, что убийца не станет ее здесь искать? Фалька подошел к двери в гардеробной. Кэри присоединилась к нему, неожиданно сообразив, что именно он хочет увидеть. Тут есть выход на чердак. Он встал на четвереньке и потянул на себя дверцу. Чердачная жара... Немедленно наполнила гардеробное. Ее новый напарник поднял голову. «Здесь вполне можно спрятаться». «Она прибежала в детскую, чтобы спрятаться там, где, надеялась, убийца не будет ее искать», — заключила Кэри. Он кивнул. Что означает, она слышала выстрел, убивший первую жертву внизу. «Если преступник не пользовался глушителем», Лаборатория легко подтвердит это предположение, как только пули извлекут из тел. «Пошли поговорим с домработницей». Когда они вышли из гардеробной, Мэтью сказала, «Она внизу, на кухне». Кэрри кивнула. «Возможно, она сможет пролить свет на то, кому понадобилось убивать этих людей. Или на то, кто мог хотеть забрать себе что-нибудь, принадлежащее им. Внизу уже появились криминалисты. Кэрри разрешила следователям начинать. Следом подтянулся эксперт с ассистентом. Фалька пошел с ними, а Кэрри направилась в кухню вместе с Мэтьюс, чтобы допросить домработницу. Офицер Мэтьюс представила их друг другу. Кэри взяла стул и села за стол напротив женщины, которую звали Илана Дженкинс. По словам Мэтьюс, ей было 67 лет и почти всю свою взрослую жизнь она работала домработницей, в основном в семействе Эбботов. Она ушла на пенсию в 65, но Бен Эббот, переехав в Алабаму, убедил ее вернуться на работу и подождать, пока он не найдет подходящей замены. Узнав, что миссис Эббот ждет ребенка, Дженкинс решила остаться еще на некоторое время. Кэри перешла к вопросам посложнее. «Я знаю, как вам сейчас тяжело, миссис Дженкинс». и мы искренне ценим вашу помощь. Не знаете ли вы, по какой причине кто-то мог хотеть причинить зло мистеру Эбботу или его семье?» Дженкинс покачала головой. Глаза у нее были красные и опухшие от слез. «Они такая прекрасная семья. Были прекрасной семьей. Миссис Эббот тратила все свое время на фандрайзинг, помогая другим». Она говорила это меньшее, что она могла сделать после того, как ей повезло. Она такая славная. Я надеюсь, с ней все хорошо. Ее лицо исказилось от горя. Я не могу поверить, что это все на самом деле. Кэрри сохраняла нейтральное, но внимательное выражение лица. Сообщать этой женщине, что пропавшая миссис Эббот могла сейчас находиться в разных состояниях, вот только все хорошо к ним явно не имело отношения, было незачем. Она либо незаметно ото всех лишилась рассудка, либо стала заложницей, либо, что еще хуже, третьей жертвой в этом деле. Насколько крепким был этот брак? Дженкин снова покачала головой. «Они были безумно влюблены друг в друга. Я никогда не встречала настолько преданную друг другу пару». Спросите у кого угодно из их знакомых. И так получалось, это была идеальная пара с идеальной жизнью. К сожалению, половина этого уравнения мертва, убита. Но в такой идеальной жизни убийство — редкий гость. Где-то посреди этой идеальности должен быть изъян, брешь, какая-то проблема. «А как насчет работы мистера Эббота?» — спросила Кэрри. Обилие ссылок, обнаруженных Фалька в интернете по пути сюда, однозначно указывало на компьютерный мир. Очевидно, программы Эббота для смартфонов и других гаджетов привели его в этот мир больше десяти лет назад. По последней оценке его состояния, он был одним из самых богатых людей на планете. Если бы Кэрри спросили о ее предположениях, она бы сказала, что всему виной могущество и богатство. Вот откуда беда высунула свою уродливую голову. К сожалению, очень часто подобное уродство выбирает мишенью именно частную жизнь. «Никаких проблем», — повторила домработница. «Он много путешествовал, но никогда не упоминал про проблемы. Никогда. Вы должны мне верить», — с убеждением сказала она вдруг окрепшим голосом. Эбаты последние люди на земле». которым кто-то захочет причинить зло, не то что убить. А близкие друзья? Кэри перелистнула страницу в своем блокноте. Были какие-то друзья, с кем бы они общались больше, чем с другими. Родственники, которые приезжали бы регулярно, помимо миссис Роллинс. У них было много друзей. Дженкинс распрямилась, но снова поникла. Время от времени приезжали его родители. Но в основном Бен и Селла ездили к ним на семейные обеды. А кроме них, из родственников больше никого и нет. Миссис Дженкинс, как бы это ни было трудно, нам бы очень помогло, если бы вы прошли по дому и сказали нам, пропало ли что-нибудь, насколько вам известно. Она кивнула. «Да, конечно. Все, что смогу, чтобы помочь». Ответы на остававшиеся вопросы не открыли ничего нового. Люди просто души в Эбботах не чаяли. Их все обожали и уважали. Все кроме одного — того, кто желал им смерти. Или только мужу. И не важно, что Селла Эббот исчезла. Кэрин утром чувствовала. Если только она не замешана в убийствах каким-то образом, она тоже мертва. Или скоро будет. Кэрри пообщалась с судмедэкспертом Джеффри Муром, который согласился с предположением, что мужа убили во сне одним выстрелом в голову, вероятно, пистолетом 22-го калибра. Гибель пожилой женщины оказалась гораздо более драматичной, поскольку преступник, очевидно, разбудил ее. Эксперт определил время смерти между четырьмя и семью утра, но поскольку сигнализацию отключили в пять, Он предположил считать, что смерть наступила с пяти до семи, если только преступник не находился в доме с вечера, когда включили сигнализацию, и не был вынужден ждать всю ночь, чтобы сделать свое черное дело. Конечно, оставалась возможность, что он ждал какого-то знака, например, сигнала об окончании сделки, или просто набирался мужества, перед тем, как совершить то, зачем пришел. Прежде чем покинуть дом Эбботов, Кэри присоединилась к Тане Мэтьюс и Дженкинс, которые совершали обход дома, и снова спросила, не оставался ли недавно кто-нибудь, кроме тещи, у Эбботов ночевать. Друзья из загорода, которые приехали погостить на несколько дней, кто угодно. Дженкинс задумалась ненадолго и сказала, что у Эбботов почти никогда никто не оставался на ночь. А если кому-то и случалось, то, как правило, это были деловые партнеры из Калифорнии. Однако за прошедшие несколько месяцев никто не приезжал. Последний раз, кажется, кто-то оставался ночевать на Рождество. Вероятно, будущий убийца узнал код от сигнализации во время своего предыдущего визита. Или же ему сообщил его кто-то из обслуги, а может, и из охранной фирмы. Кэрри попросила Дженкинс составить список друзей, которые приходили к Эбботам в гости, всех сотрудников, ненадолго заходивших или работавших в доме, а также всего обслуживающего персонала. Следующим шагом станет уведомление родителей Эббота, ее самая нелюбимая обязанность. Но сделать это было необходимо, и часто именно в минуты предшествующие трагическим новостям опытному глазу открывались какие-то существенные детали. Исполнив эту неприятную обязанность, Кэрри намеревалась посетить место работы убитого — компанию Abbott Options. На улице у дома прибавилось микроавтобусов с логотипами местных телеканалов, и полицейские сдерживали журналистов. Два, нет, три новостных канала уже были тут как тут. Четвертый логотип Кэрри не узнала. Она проскользнула к себе за руль и завела Вагонер. Фалька плюхнулся рядом на пассажирское кресло и закрыл дверь. «Он тот, кто придумал софт, который не дает тебе пользоваться телефоном, пока ты за рулем. Кэрри переключила передачу. «У компании, которая разрабатывает такую продвинутую и популярную технологию, должна быть масса врагов». Еще бы!» — согласился Фалька. «Грызутся, как собаки, Девлин». Не успела Кэрри отъехать. как завибрировал ее телефон. Она нажала на тормоз и взглянула на экран. Амелия. Кэрри улыбнулась. Всего пару недель назад ее племянница, только что закончившая школу, начала работать на полную ставку стажером в фирме Йорк, Хаммонд и Голдман, лучшей адвокатской конторе в Бирмингеме. Осенью ее ждал Принстон. Амелия получила полную стипендию. Кэрри до сих пор полагала, что ее сестра так и не оправилась от шока после того, как ее красавица-дочь отказалась от карьеры в танцах, на что так надеялась ее мать. Но нет. Амелия любила закон и хотела использовать его, чтобы помогать людям. Девочка постоянно протестовала против чего-нибудь или кого-то поддерживала. На самом деле она начала работать в Йорк, Хаммонд и Голдман еще в январе, через неделю после того, как закончились занятия в школе, и сейчас уже действовала скорее как адвокат, а не как тинейджер. Кэри видела в Амелии себя в том же возрасте. С недавних пор Тори изо всех сил старалась не быть похожей на свою мать. Кэри не понимала, почему ее собственная дочь вдруг поверила, что мать — самый главный враг. Переходный возраст дочери оказался труднее, чем Кэри ожидала, особенно после развода. и она отчаянно пыталась найти способ преодолеть пропасть, возникшую между ней и Тори. Кэрри открыла СМСку от племянницы. «Не забудь заказать торт на годовщину свадьбы мамы и папы. Люблю». Ах ты чёрт! Кэрри напрочь забыла про торт. Правда, у неё оставалось ещё куча времени, ведь вечеринка намечалась через неделю с лишним. Но больше забывать нельзя. «Уже заказываю». Кэрри отправила сообщение и бросила телефон на сиденье. Она решила заехать в кондитерскую по дороге, иначе снова забудет. «А знаешь, Девлин, — заговорил Фалька, — ты ведь можешь решить эту проблему всего одним звонком, если только разрешишь мне сесть за руль. Читаешь мои сообщения?» Она, наконец, отъехала от особняка Эбботов и с подозрением посмотрела на нового напарника. Проезжая мимо журналистов, Кэрри намеренно игнорировала крики репортеров и вспышки фотокамер. «А что мне еще делать?» Она на минуту задумалась. Фалька был прав. Она могла бы сэкономить время. Блокнот с ручкой под рукой? Он полез в карман. «Что я делаю? Составляю список?» «Да. Десять человек. Бисквитный торт с белой глазурью». «С годовщиной Диана и Робби. Надпись должна быть желтой. Это любимый цвет моей сестры. Мне нужно будет забрать его до полудня в субботу 16 -го. Место называется «Торты мечты» на Оксмор-Роуд. Я уверена, ты сам найдешь номер». Она заказывала в этой кондитерской абсолютно все торты с тех пор, как родилась ее дочь. Сестре тоже нравилось это место. «Слушаюсь, мэм». Фалька натянуто улыбнулся. «Может быть, на будущее это отучит его совать свой нос в ее личные дела».